Глава 7. Экран личный проект. Этапы, без которых нельзя обойтись. Цель главы осознать ценность модели и освоить её, научиться применять на практике экран личный проект. После знакомства с ним определиться, какой этап проекта сейчас вас больше интересует и отразить это на экране Богобан. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое проектное и потоковое мышление. Проектное мышление позволяет нам управлять нашей жизнью. Второе что такое личный проект? Всё в жизни можно расценивать как проект: рождение, смерть, саму жизнь, семью и так далее. Третье зачем мы всё это изучаем? Кратко на этот вопрос можно ответить так, что бы применяя на практике эту информацию, повысить качество жизни, которая состоит из многочисленных и разнообразных проектов. Четвёртое. Экран личный проект. Первое. Проектное и потоковое мышление. Многие годы будучи сторонником проектного мышления, я веду тему, которая называется Жизнь как проект. Следуя этой модели мышления, мы рассматриваем жизнь как проект от рождения до смерти. В любом жизненном контексте, какой бы величины ни было событие, можно смотреть на него как на проект, например, семейный, начиная с момента знакомства и принятия решения о создании семьи. до свадьбы, планирование детей и реализацией счастливой совместной жизни. Проектное мышление предполагает результативность, поскольку обладает осознанными критериями, описаниями ресурсов, видением преград, рисков и другими важными показателями, а в потоковом мышлении нет результативности, ибо в нём отсутствуют границы проекта. В таком случае человек погружён в реальность, в которой он как щепочка, носимая волнами жизни. Когда мы принимаем на себя ответственность, то у нас нет другой идеи, кроме как проектной. Если же у кого-то нет ответственности, то и живёт он как-нибудь. Личный проект возможен только у тех, кто принял на себя абсолютную ответственность за свою жизнь. Это когда человек автор Заказчик, архитектор и исполнитель проекта, и он же потребитель результата этого проекта. Второе. Что такое личный проект? Личный проект одна из форм мышления, и в то же время это наша жизнь во всей совокупности её составляющих, а именно, где мы живём, как живём, Где бываем, с кем общаемся, в какие сообщества можем войти, в том числе, чем намеренно пренебрегаем и чего избегаем для того, чтобы сохранить свою целостность или свои принципы. Чему мы учимся? Кто наши учителя? Это всё личный проект. Любое наше достижение, любое желание изменения внутреннего или внешнего это проектная деятельность. Личные проекты могут быть у каждого из нас. Например, долгая жизнь в здоровом теле, головокружительная карьера, счастливая семья это длительные стратегические проекты. А восстановление тела, повышение дохода за год, путешествия и так далее проекты покороче. Главный вопрос: мы делаем жизнь или сами ею владеем? или просто плывём по течению. Можем ли мы в жизни что-то сделать, построить дом, создать семью, внести свой вклад в развитие общества? Или мы жертвы обстоятельств, как повезёт, так повезёт? В конце концов, это решение нашей свободной воли. Третье. Зачем мы всё это изучаем? Кратко на этот вопрос можно ответить так: чтобы применяя на практике эту информацию, повысить качество жизни, которая состоит из многочисленных и разнообразных проектов. Нет смысла в теории и знания, если его не применять на практике. Каждому человеку важно реализовывать свои личные проекты. Например, кто-то хочет заниматься спортом два раза в неделю. Но одного желания в таком вопросе мало. Необходимо встроить физическое развитие в свой уклад. Только тогда человек сможет добиться в этом устойчивого результата, и его желание реализуется. Четвёртое. Экран личный проект. Личный проект. Форма, ценности, окружение, предназначение. Первое Первый этап форма. Первый этап форма, которую мы организовываем. Например, бизнес. Какой он формы? Какой у него масштаб? Какие конфигурации? Мы все живём в какой-то форме. У каждого есть свой уклад, образ жизни. Многие из нас создают те или иные проекты, Проект обладает формой, и эту форму нам предстоит определить, задавая себе вопросы: какими мы хотим быть, с кем и где? Даже когда предметно мы не думаем о формах своего проекта, наш мозг сам размышляет об этом. Где мы будем жить через 5-10 лет? Какими будем в 50 лет? Чем станем заниматься? Так естественным образом мы создаём формы, которые определяют наше воображение. В творческом смысле поиск личных форм любопытен тем, что он определяет отношение к себе и формирует образ будущего. Это даёт возможность мыслить о себе предметно и наполнять своё сознание тем, что должно воплотиться. Например, проект семья может быть с таким: счастливые муж и жена. двое детей. Они живут в собственном роскошном доме с великолепным панорамным видом на море. Важно максимально подробно, сенсорно описать желаемую картину, наполнив воображение теми формами, которые могут соответствовать нашему проекту. Для этого можно задавать себе вопросы: как бы это могло быть? На что это похоже? Какие аналоги мы знаем у своих друзей? Может быть, встречали это в кино или в литературе? И тогда ключевой вопрос этапа формы: каким должен быть мой проект? Второе. Второй этап ценности. После определения формы мы естественным образом переходим к вопросу содержания, наполнения её смыслом. Второй этап начинается с того, что форма напитывается ценностями. Она обретает смысл и человечность через те ценности, которые мы в неё вносим. И уже можно понять, какие ценности мы заложили в свою идею, что отстаиваем, какой характер формируем. Это поможет нам обрести мотивацию и даст возможность опираться на эти ценности. Если проект построен на наших ценностях, то приносит нам удовольствие. Если же напротив, на случайных ценностях, привнесённых извне, навязанных, непродуманных нами, то мы как будто проживаем чужую жизнь. Когда ценности определены и расставлены, то наш личный проект обретает смысл. Вот пример того, как работают ценности. У каждого может быть своя форма семьи, Но ценности иногда такие, что семейная жизнь может не сложиться. Кто-то принципиальный говорит: если не любовь, то не нужна семья. А кто-то считает: да, любовь прошла, зато какая семья. Одни ценности форму разрушают, а другие её удерживают. Когда мы говорим о ценностях, то имеем в виду то, какими мы хотим быть в этой форме. Ключевые вопросы: какие ценности будут в основании моего проекта? Что для меня важно в этом проекте? Зачем, на каком основании, на каких внутренних ресурсах будет существовать проект? Третье. Третий этап окружение. После того, как нам становятся ясны наши ценности, переходим к третьему этапу. Кто вокруг? Возьмём снова для примера проект Семья. Кто люди моей семьи? Чем они ценны? Чем уникальны? Что я нахожу нового в них каждый день? Чем я любоюсь? Почему именно эти люди? Во многом реализация личного проекта зависит от окружения, которое мы себе выбираем. Итак, у нас есть материальная форма проекта, которую хотим реализовать. За этой формой стоят ценности, которые реализуются, укрепляются и обновляются в личном проекте. Соответственно, у каждого проекта есть окружение и предназначение. Зачем это надо? Ключевые вопросы: для кого будет этот проект? Кто будет в нём участвовать? Кого наёмём для работы? Или какая целевая аудитория? Кто об этом узнает? от кого нам важно получить обратную связь. Четвёртое. Четвёртый этап предназначение. Когда в контексте проекта всё состоялось на уровне социума, то появляется движение к предназначению. С одной стороны, предназначение может быть личностно ориентированным. Зачем нам это надо? Для реализации ценности. С другой стороны, предназначение может быть на уровне миссии. Это говорит о том, что наш проект полезен, интересен и значим для других людей. Нужно не только что-то иметь для себя, кем-то быть, кем-то себя окружить, но и чтобы личный проект раскрывал наше духовное предназначение в мире. Важно, чтобы конечные результаты наших личных проектов поддерживали и одухотворяли человека. Тогда он живёт не зря, его смыслы не выгорают, и он выйдет из любого кризиса. Итак, личный проект связан с тем, чтобы мы реализовали свою самость, высший духовный потенциал, то большее, что живёт через нас. Ради чего нужна реализация предназначения, чтобы стать счастливыми? По теории метамодерна человек движется к своему предназначению, и нет у него другого предназначения, кроме как быть счастливым. Когда говорят, что предназначение помогать другим, то это ещё пока вопрос окружения, третий этап с кем я и кому помогаю. А предназначение быть счастливым, когда ты с другими. По сути, предназначение это ответ на вопрос Зачем ты родился? Это и есть четвёртая фаза метамодерн. Слово предназначение говорит нам о метамодерне. О человеке счастливом, который пришёл к идее о личном проекте и реализовал своё предназначение. А наше предназначение, напомню, быть счастливыми, когда мы с другими. Итак, у себя можно узнать Для кого мой проект может быть полезен, интересен и значим? Зачем был создан мой проект? Каким образом могу стать счастливым через свой проект? Для размышления. Личный проект требует проверки на экологичность. На каком бы этапе вы ни оказались, спросите себя, не растратил ли я часть силы, не оставил ли незавершенность в той или иной парадигме, в том или ином квадранте. Можно быть человеком результативным, но в какой-то момент обнаружить, что мы потеряли свою психологическую суть, растеряли тот характер, которым гордились, когда начинали. Можно добиться результата, но однократно, на уровне индустрии, ничто не воспроизводит его. И это означает, что третий этап оказался у нас зоной, которую мы будто бы проскочили. Либо можно добиться результатов и казаться себе предельно счастливым человеком, но при этом болеть, не иметь связи с природой, потерять своё тело. Следовательно, можно сказать, что цель овладения методом парадигмального анализа метамодерна в том, чтобы каждая парадигма, квадрант, этап жизни человека была наполнена позитивным содержанием. Метафорически это легко изобразить с помощью камней на доске богобан.